Глава 14. Полет. Утро выдалось солнечно. Семён почувствовал это, проснувшись. Полежал минуту с закрытыми глазами. Ему нравилось вот так, не открывая глаз, еще рассмотреть свои сны. Потом резко встать, стряхнув в себя сновидение. Отправиться в душ и там, стоя под пушующими струями, еще раз, теперь уже совсем на мгновение, вернуться в другой мир. Через 14 минут он спустился вниз, вышел из подъезда, привычно задержавшись на площадке между вторым и третьим этажом. Быстро осмотрел двор и побежал по лестнице вниз. Эта утренняя процедура напоминала ему школу, когда он просто не мог себе представить, как это можно по лестнице не бегать. Если вверх, то через две ступеньки, если вниз, то через три, держась за перила, и лихо вписывалась в поворот маршей. Юркнул в машину, подогнанную прямо к двери подъезда, поздоровался с офицером. Несмотря на то, что на часах был лишь четверть седьмого, они были отнюдь не одиноки. Машины все прибывали, как будто не позавтракавшие жуки, они вливались в уже довольно плотный, но пока еще скоростной поток третьего кольца. Урча на голодный желудок, обгоняя друг друга мчались на перегонки к одной ему известной цели. В душе у Ракетина было удивительно спокойно. Такое ощущение что какое-то важное решение принято им, что оно, это решение, верное, и не стоит и возвращаться к размышлению на этот счет. Его не смущало, что он не знает об этом ничего конкретного. Уже перед поворотом на Внуково они пристроились за машиной Калинина. Так и въехали, минуя неприметный шлагбаум в километре от аэропорта. По удивительно хорошо заасфальтированной дорожке проехали вдоль летного поля к дальней стоянке. Повернули на бетонку и через минуту остановились у Як-40 с горной надписью «Аэрофлот» на фюзеляже. Калинин посмотрел на ракетины, пожал протянутую руку и быстрым шагом пошел к трапу. Следуя за ним, Семен вспоминал это чувство дороги и предстоящих приключений. Это было то, что он больше всего любил в своей профессии. А еще он знал, что Пашка Калинин, бодро вышагивающий впереди, думает примерно о том же. Зайдя в самолет, генерал обернулся и не смог сдержать улыбки. — Засиделся в Москве, Сёма. — Засиделся, не то слово. Я уже мхун порос. Из кабины вышел пилот, доложил о готовности к взлету. Калинин выслушал рапорт, спросил про метеоусловия и стал усаживаться. — Вас как, Павел Леонидович, побыстрей? — Нас понадёжней, командир. Пилот ответил — слушаюсь. Но ракетин приметил улыбку в уголку губ. — Странно сегодня утро. Мировая катастрофа не за горами, а все улыбаются. Прям психоз какой-то. Вон даже Пашка кряхтит, а солнечный зайчик улыбки так и прыгает по строгому лицу самого силового человека государств. Появилась стюардеса с подносом, предложила воду сок: Вы, друг мой, идите к себе, и нас до самого череповца не беспокоите. Мы, люди военные, перебьемся без пятизвездного сервиса. А завтрак, немного обиженно уточнила девушка. Я позавтракал. А я нет, вмешался Ракитин. Калинин посмотрел на товарища, помолчал. «Ладно, взлетим, несите завтрак. Проглот!» Буркнул он в сторону Ракитина, который с удовольствием устраивался в роскошном кресле белой кожи. Калинин сам любил такие самолеты. Они появились после перестройки. Внешне неприметные, внутри отделанные дорогими деревянными панелями, удобные кресла, столик у иллюминатора. Этот салон был еще оборудован встроенными мониторами и компьютерным терминалом. Взлетели, принесли завтрак. Быстро сознанием знанием дела сервировали стол по соседству. Пока они пересаживались, Тюардес стояла в ожидании указаний. «Неси, злодей, неси!» Тамара, а именно так звали эту девушку лет тридцати, со смешком удалилась, чтобы через минуту вернуться с маленьким подносом, на котором в лучах солнца за иллюминатором переливались острыми хрустальными гранями две изящные рюмки с темно-коричневой масляной жидкостью. Эк Семен, давно мы с тобой вот так в пол восьмого утра не выпивали». А что, в сущности, может быть прекрасней ранним утром выпить рюмку доброго коньяку с залпом в компании со старым товарищем? Давай за нас. Они выпили одновременно, подержали рюмки в руках, прежде чем поставить их на стол. Что смотришь? Гадаешь, от чего я такой разговорчивый с утра пораньше? Ни один ты, сны видишь, ни один. Ракетин удивленно поднял глаза от тарелки и отложил в юг. Да ешь, ешь, я тебе про американцев байки пока потравлю. Посмотрел я тот диск, что Вовка вчера принес. Не глупо доложу тебе не глупо. Входить будут 12 рассредоточенными группами, используя различные способы прикрытия от, ту от туристов до развозчиков пиц. Охрана комбината, как ты знаешь, имеет несколько уровней. Первый внешний а-ля проникнуть через него ничего не стоит. Заказал пропуск и пошел. Есть и экскурсии, и еще много чего. На первый взгляд, безмятежные пофигиски. Однако ведут они каждого. Невинные разговоры, случайные знакомства и так далее. В общем, вычислят они этих крестьян за час-полтора максимум. На той расчет. Пути проникновения и маршруты построены таким образом, что группы пересекаются, расходятся, какое-то время следуют вместе, как бы узоры рисуют. В результате нейтрализации начнется с хвоста, а не с авангарда. Потому что авангард будет перемещаться, и определить его будет невозможно. До определенного момента, конечно. Вот такой план. Основная группа захвата должна проникнуть в лабораторию и заблокировать ее. Только в этом случае можно будет начать переговоры и торговлю за условия. — Ну и как это тебе? — Чушь полнейшая. Они же не знают, где лаборатория. — А если знают? Ракитин задумчиво посмотрел на Калинина, вытер салфеткой губы, аккуратно положил салфетку на стол и сказал. — Не знают. — Откуда такая уверенность? — Лаборатории на комбинате три десятка. Все они занимаются биотехнологиями. Но к это никакого отношения не имеет. Это что-то новенькое. Но продолжай, продолжай, спинос, ты наш. Коконы не имеют никакого отношения к технологии. Это некий процесс, который не объясним земными законами. Кто-то просто дает разрешение, и у человека появляется кокон. Остальное лишь антураж. И давно ты к такому выводу пришел? Калинин чиркнул зажигалкой и сердито пыхнул трубкой. Вчера вечером. Так что америкосы могут упражняться на комбинате сколько угодно, флаком в руки, звёздно-полосатый. Ты уверен в этом, Семён? Абсолютно, Паш. Они помолчали, вошла стюардесса, убрала со стола, сказала, что самолет идет на посадку. Калинин перешел на закрытый язык общения. Начал рассказывать что-то второстепенное о комбинате, а сам как бы постучался в дверь к Ракитину. Кто там? — спросил Семён. — Сто грамм, — был ответ. — Заходи, гостем будет. Семену нравился этот настоящий голос Пашки. В нем была какая-то легкость, солнце, весна. звонкий голос друга. Так он называл его про себя. «Что это ты сказал во сне сегодня?» «Сам не знаю. Как бы тебе это объяснить?» «Что-то вижу, но ничего конкретного». Потом через день-два в голову приходит решение. Порой логичное, иногда странное. Но ощущение есть, что решение верное, каким бы нелогичным ни казалось. Он замолчал. Напрашивался вопрос. «У тебя так бывает?» но по сложившейся традиции они никогда не расспрашивали друг друга о способностях, И это был даже не признак тактичности. Просто если такой вопрос приходил кому-либо в голову, то собеседник вполне мог его считать заданным. Если желал продолжить эту тему, то и продолжал. Она нет, как говорится, и суда нет. В этот раз Ракитин тему подхватил. Ты верно заметил, с ним мне сняться. Один раз в год, но хватает надолго. Я, в отличие от тебя, их прекрасно помню. Правда, от этого не легче. Понимаешь, они ничего общего с действительностью не имеют, сплошные аллегории, которые приходится расшифровывать, а подсказок почти нет. Так что тебе, друг, повезло больше. У тебя хоть уверенность в правильности решения присутствует. Шасси мягко коснулись бетонной полосы. Полет был окончен, но оставалась какая-то недосказанность. — Ладно, потом договорим, — сказал Калинин, вставая с кресла. — а нас встречают. Хорошо, что не с оркестром. Он кивнул в сторону иллюминатора и направился к выходу, на ходу натягивая плащ. Ракитин шел за ним. Вдруг припомнил, что забыл дома любимую бритву. Жаль, хорошая была. Сейчас такой не купишь. Они спустились по трапу на залитый солнечными лучами бетонный аэропорт. Было прохладно и в то же время как-то по-осеннему уютно. Утра постоял улыбающийся Амин. — Здравия желаю, товарищ генерал-полковник. За время вашего отсутствия происшествий не случилось. Дежурный по Череповцу полковник Курносов. — Здорово, бандит! — хмыкнул Калинин, пожимая Амину руку. — Вот все хочу спросить тебя. Что ты себе фамилию не поменял? Стал бы Орловым, например. У Орлов ведь тоже не все в порядке с носом. — Никак нет! — продолжал дурачиться Курнос. Смысла нет. все равно все Амином зовут. К тому же у Орлов клюв крючком, а не Курносый, не увязочка. Ракетин стоял чуть справа и на шаг сзади от Калинина. И даже не пытался сдерживать смех. Тут Амин повернулся в сторону аэропорта и стал причитать. «Батюшки, да что же такое делается? Да кто же его такого сюда пустил?» К ним приближался большой черный джип. шел он ходко, блестя на осеннем солнце, намытыми боками. Амин продолжал спектакль. Он подбежал к Калинину и стал делать вид, что пытается прикрыть его своим телом от воображаемых пуль. Потом махнул рукой, отскочил к стоящему тут же лимузину, присел и обхватил голову руками, как бы ожидая взрыва. В метрах в трех джип красиво заложил поворот и остановился. Из-за руля выскочил молодой симпатичный парень лет 30. Он был одет в голубые джинсы, потертую джинсовую куртку и кроссовки. Ракетин сразу узнал. его. Десятки часов оперативной съемки, сотни, если не тысячи фотографий, как было не узнать. Столповских Константин Вадимович, собственной персоной. Тем временем юноша подбежал к прилетевшим, стал здороваться. Он безошибочно уловил дурачество Амимы и тут же включился в игру. На месте не стоял, все как бы пританцовывал, Пришептывал, прихахатывал. В общем, лакействовал на полную катушку. Этакие управляющие имение, встречающий барина после долгой поездки на всемирную выставку в Париже. И про ступеньку напомнит. И вскользь новости деревенские расскажет. И незаметно на дворню цыкнет. Мхад выходной одним словом. Расселись по машинам. Столповский хамин и гости в лимузин охрана в джип. Калинин заговорил первым. Ну и к чему весь этот цирк, алёш Они были знакомы с Амином с начала 80-х. Наши вошли в Афганистан, и Столповских не мог упустить такую счастливую возможность похозяйничать в чужой стране. Была сформирована летучая группа, которая основала по Афгану в поисках людей с отклонениями и странностями. Калинин, будучи одним из главных координаторов этой так называемой освободительной войны, контактировал с Амином несколько раз на дню. Группа причиняла большие беспокойства, но обладала такими полномочиями, что оставалось только одну — помогать помогать в любых условиях, порой даже в ущерб войне. Их командировки закончились одновременно, и улетали они в Ташкент одним бортом. Там во время этого полета и познакомились лично. Этот Амин, вечно недовольно и торопливо излагавший свои просьбы по телефону и по рации, порядком достал Калинина за те три непростых месяца. При личном же знакомстве оказался приятным человеком. Их общение не переросло в дружбу, но вылилось в крепкие приятельские отношения. Когда началась эта байда с коконами, Алексей сам позвонил и попросил о встрече. Они проговорили не более получаса. Павлу честно и откровенно было сказано, как следует все понимать и на что не рассчитывать. Слушать это было несколько обидно, но Калинин выслушал до конца и с уважением. С тех пор они не общались ни разу. Когда-то года два до этого разговора Павел помог ему в одном деле, касающемся комбинат, впрочем, без просьбы, а как бы инкогнито. Однако в мире так мало тайн. Он был уверен, что Амину было известно, с чьей помощью Уверенно прошлите бумаги по инстанции. Благодарности не последовало, и это порадовало министра. Долг всегда был красен платежом. Тогда это было не актуально, а вот сейчас. А что же вы, Константин Вадимович, опаздываете к прилету высоких гостей, нарушил молчание Калинин. Ой, Павел Леонидович, вы уж не обессудьте, голубчик, продолжал юрничать Костя. У нас сегодня такой день, такой день. Вы не поверите, сколько гостей, прямо одни гости. Помните, как это все флаги в гости будут к нам? Вот так и у нас сегодня. Все прибыли. Вы чуть не опоздали. Мы так волнуемся, так переживаем. Всю ночь готовили. Асфальт шампунем вымыли. И представляете, ночью заморозок. Ох, вот ведь оказия. Но, слава богу, солнышко выглянуло и обошлось. Обошлось. Так шутками и прибаутками въехали на территорию комбината. Мы, как получили ваш заказ, Павел Леонидович, очень обрадовались. Так что вы уж позвольте мне вас лично обслужить, производство показать, экскурсию, так сказать. Стоит ли, Костя? Вы человек занятой. Может, мы как все? Это ведь ваш основной принцип, не правда ли? Это вы насчет цены? Да, это так, все равны. Но мы ведь не об этом. Вам, как профессионалам высочайшие пробы, любопытно все увидеть своими глазами. Вот и посмотрите. Нам скрывать нечего». Костя перестал шутить. Смотрел прямо на приезжих со своей обычной полуулыбкой на лице.